Глава 147. Легендарная сила. Группа поддержки на мгновение замолчала, после чего взорвалась буря оглушительных криков и аплодисментов. Товарищи по команде подняли Джоу Си Си на руки и даже подбрасывали в воздух, отмечая ее успех. Масса отвернулся в другую сторону и позволил уголкам своих губ слегка приподняться. Он заметил, что в последнюю секунду Джоу Си Си все же использовала а силу ядерного е н о г м И пускай это было запрещено, инструктор решил позволить это, поскольку знал, что девушка активировала силу инстинктивно. Возможно, его ученики не согласятся с таким утверждением, но Масса считал, что его целью было не пытать этих детей, а сделать из них более стойких бойцов. Он был крайне доволен их текущими результатами, и даже если Джоу Си Си немного помогала себе при помощи силы... Что ж, один раз можно побыть снисходительным. Небо быстро окрасилось в тёмно-серый оттенок. Было уже почти восемь часов, когда на финише появилась еле живая Руми, а Ван Дун всё ещё плёлся где-то позади неё. Голодный и измученный, юноша наконец-то признал тот факт, что пройти это испытание оказалось куда сложнее, чем он ожидал. Он вспомнил, что старый п е р д о н учил его всегда сохранять немного э н е р г и и прозапас, и очень сожалел, что не последовал этому совету. Все продолжали терпеливо ждать, и когда фигура Ван Дуна наконец-то показалась на другом конце финишной прямой, лицо массы стало серьёзным. До восьми часов оставалось ещё пять минут. «Если Ван Дун не доберётся до финиша за пять минут, вы, ребятки, сможете присоединиться к нему в его вечерней диете». «У нас же был уговор! Это несправедливо!» — недовольно закричал вскочивший на ноги Карл. «Верно, у нас был уговор». И теперь я добавляю к нему еще одно условие. Команда получит тужин только если все пересекут финишную черту до восьми часов. Вы сами говорили о командном духе. Или Ван Дун уже не часть вашей команды? Ты чертов...» Карл уже собрался наброситься на конеголового, но Ван Бэни Хуян Сюань быстро его остановили. «Успокойся, у нас еще есть время. Ван Дун, поторопись!» «У тебя осталось четыре минуты!» Все ученики начали кричать Вандуну, чтобы сообщить ему о времени, однако юноша не слышал их голосов и находился в полуобморочном состоянии. Испытывая сильный голод и жуткую усталость, в а н д о н у казалось, что это испытание не закончится никогда. Ребята заметили, как на лице массы появилась самодовольная ухмылка. Они могли лишь отчаянно стиснуть зубы, всеми силами борясь с желанием п р е б о д а т ь конеголовому хороший урок. Прошло некоторое время, но Ван Дун даже не заметил, что его товарищи о чём-то ему кричат. И в этот самый момент, еле стоящий на ногах Джоу Си Си, пришла в голову внезапная идея. Девушка изо всех сил закричала. «Ван н а н быстрее! Жареная утка почти готова!» На лице парня промелькнуло удивлённое выражение, и он моментально пришёл в себя. «Жареная утка? Жареная утка? Где?» е она н а в б р «Быстрее! Он почти всё съел!» «Нет! Оставь мне!» Бросившись к финишу, Ван Дун был похож на кролика, которому наступили на хвост. Юноша больше не испытывал голода. Всё, чего он желал, это сочное утиное мясо. Через мгновение он п е р е с е к финишную черту со скоростью, которая напугала всех зрителей. «Утка! Где моя утка?» «Ван Бэнь, даже если ты всё съел, просто отдай мне кости!» так и не получив обещанную утку Ван Дун, лишь беспомощно оглядывался по сторонам. Смотря на этого монстра, бегающего вокруг своих товарищей в поисках еды, Ван Бэнь был полностью ошеломлен. «Что за... Почему именно я?» мысленно прокричал парень. Джоу Си Си показала знак Викторе указательными и средними пальцами, отмечая свой успех. Она применила против Ван Дуна самую эффективную тактику. Тактику жареной утки. Несколько минут спустя Ван Дун наконец-то пришёл в себя и осознал, что жареная утка была всего лишь уловкой. Глядя на своих подопечных, Масса мог лишь беспомощно улыбнуться и смириться с этим необычным финалом. И, наконец, он произнёс столь желанные всеми слова. «Идите в вертолёт и наслаждайтесь своим ужином». Ученики ликовали, кричали и даже пританцовывали, увидев разочарованный взгляд к у н е г о л о в о г о «Жареная утка. Я хочу съесть жареную утку». Вся команда пришла в восторг от своей первой победы над массой. Однако ребята понимали, что их битва еще не окончена, и расслабляться пока рано. Возвращение Ван Дуна тоже развеяло страхи нескольких учеников, поэтому все смогли спокойно поспать. Радость общей победы заставляла студентов больше доверять друг другу, и таким образом они чувствовали себя еще лучше за счет взаимного доверия. Стоило его уставшему телу коснуться мягкой кровати, Иван Дун почти сразу отправился в мир снов. Несмотря на изматывающую тренировку, юноша был счастлив, ведь он научился справляться с четырьмя браслетами на своем теле. Четыре часа утра, точно по расписанию, прозвучал оглушительный сигнал тревоги. Масса, как обычно, смотрел на часы, ожидая сбора учеников. Сегодня он с облегчением заметил, что все студенты, наконец-то, научились приходить вовремя, поскольку ребята собрались в течение пяти минут и выглядели хорошо отдохнувшими. Видимо, Куниголовый решил вознаградить всех за вчерашнее достижение и снова увеличил нагрузку на каждого студента. На этот раз его подход был более индивидуальным, поскольку интенсивность тренировок Карла возросла так, как ни у кого другого. Массе не понравилось, что этот мальчишка несколько раз выступал против его приказов, поэтому парню придётся заплатить суровую цену за своё геройство». Тем не менее, Карл спокойно воспринял практически невозможную интенсивность тренировок. Чем больше масса усложнял ему жизнь, тем упорней становился юноша. В результате, Карл дважды терял сознание во время тренировок, и даже Руми начала сочувствовать несчастному парню. Вполне ожидаемо, что награда Ван Дуна оказалась куда серьёзней, чем у Карла. Теперь ему приходилось бороться не только с четырьмя браслетами. Масса приказал парню носить специальные мешки с грузом. Пускай никто не знал, насколько тяжелы эти грузы, но по выражению лица Ван Дуна, можно было легко догадаться, что они совсем нелегкие. Магнитные браслеты считаются специальной армейской экипировкой, поэтому найти что-то подобное на гражданском рынке практически невозможно. Даже в армии эти кольца используются для тренировки только самых одаренных солдат. Масса планировал использовать эти браслеты на Ван Бене, но быстро понял, что для него это будет слишком. С тех пор, как Ван Дун надел эти кольца, он стал намного серьёзней относиться к своему обучению. Существование этих браслетов означало, что в этом мире есть люди, которых, как и его, невозможно остановить без использования подобного снаряжения. При мысли о подобном бойце в роли потенциального противника, юноша испытывал серьёзное давление, и снова начал стремиться к своим пределам. Интенсивные тренировки продолжались несколько дней, и студенты давно привыкли вставать в 4 утра. Хотя поначалу такой подъем казался им пыткой, постоянные тренировки словно пробудили их силы. В конце концов, многие начали просыпаться за несколько минут до сигнала тревоги. Физическая подготовка не только повысила выносливость ребят, но и укрепила их общую силу, в том числе энергию души и силу ядерного генома. Пускай тренировка оказала лишь минимальный эффект на увеличение энергии души, все студенты почувствовали, что сам поток энергии стал более плавным, а это определённым было отличным результатом. На десятый день произошло нечто удивительное. Масса не пришёл на утреннее собрание. Пускай никто из студентов не любил конеголового, но его отсутствие почему-то вызвало у них чувство дискомфорта. На часах было уже 4.10, но масса так и не появился. Вместо него в зал вошёл директор Мартирус. «Вы все успешно завершили первый этап тренировочного лагеря — занятие по физической подготовке. Теперь я надеюсь, что вы продолжите развивать свои тела и выносливость даже после окончания тренировок». Мартирус сразу ощутил изменения, которые произошли с учениками за произошедшие 10 дней, даже если сами студенты этого пока не заметили. Если вначале они были просто зелёными детишками, то теперь хоть немного начали походить на профессиональных солдат. Услышав это объявление, все почувствовали лишь пустоту в своих сердцах. За последние 10 дней единственной целью их жизни стала победа над Канеголовым. Однако, пройдя через все адские тренировки, они в конце концов скучали по своему суровому инструктору. Словно по старому другу. «Директор Мартирус, разве этот инструктор не слишком безответственный? Как он может бросать тренировки на полпути?» «Или он просто не хочет учить нас? Меня это не устраивает!» Возмутился Карл. Мартирус посмотрел на Карла пристальным взглядом и спокойно сказал. «Вы уже закончили этот этап. Хотелось бы отметить, что инструктор Масса отказался от своего отпуска, чтобы приехать и тренировать вас. Так что вы должны быть ему очень благодарны. Просто продолжайте делать то, чему научились, и не подведите его». «Директор, этот инструктор...» «Кто он на самом деле такой?» С любопытством спросила Ло Маньмань. -мань. Она заметила, что метод обучения м а с с ы оказался на удивление эффективным, но кроме того, он также смог четко определить особенности характера каждого ученика. Масса применял свою адскую программу повышения нагрузок только на тех, кого он считал подходящими для этого метода. Для более слабых и неуверенных учеников, таких как Руми, он предоставлял стабильную программу. чтобы ребята могли почувствовать себя сильнее. Что же до самых ленивых студентов, таких как Карл, масса просто дал им стимул стать сильнее, поскольку это был единственный эффективный способ заставить их шевелиться. Вандун был самым особенным среди всех учеников, поскольку м а с с а считал его настоящим гением. Инструктор просто поручал ему самые т я ж е л ы е задачи и поддерживал минимальную словесную стимуляцию, будь то п о о щ р е н е или брань. В любом случае Только что-то потеряв, ты действительно понимаешь ценность утраченного. «Я не должен был вам говорить, но все же надеюсь, что однажды вы встретитесь с ним при других обстоятельствах. Полковник Масса, командир армейского подразделения G Конфедерации Земли, которая является сильнейшим среди наших специальных сил». Все были удивлены, а Карл и вовсе раскрыл рот от шока. «Серьезно? Он полковник?» «Спецназ?» На самом деле, за эти дни никто даже не заметил, что масса является сильным бойцом. м х а х а Ребята, вы все еще младенцы в лесу. Если в один прекрасный день вы действительно станете бойцами спецназа, вы сможете понять, что такое настоящий дьявол. По правде говоря, в течение этих десяти дней инструктор масса был очень мягок с вами». Мартирус улыбнулся и перевел свой взгляд на Ван Дуна. «Ван Дун, инструктор Масса оставил для тебя сообщение». Юноша немного удивился, что инструктор оставил сообщение лично для него, но все остальные понимали, что таким образом Масса признавал Ван Дуна сильнейшим бойцом команды. «Масса сказал, что армия станет для тебя раем». Ван Дун улыбнулся. «Передайте инструктору Массе мою благодарность». Даже Мартирус не ожидал услышать от массы такую высокую оценку. Ведь это значит, что Ван Дун чуть ли не прирожденный солдат, и присоединившись к армии, он всегда будет чувствовать себя как рыба в воде. Дело в том, что сам Ван Дун не хотел вступать в армию. В конце концов, его целью было стать капитаном космического корабля и добиться высокого положения. Но пройдя тренировки массы, он обнаружил, что идея стать солдатом может быть не так уж и плоха. «А, да, директор. А что насчёт этого?» Ван Дун потряс запястьями и указал на ноги. «Инструктор Масса сказал, что это твой подарок. Теперь Карл, он также оставил сообщение для тебя», — сказал Мартирус. Такое объявление застигло юношу врасплох. Не говоря уже об остальных, даже сам Карл не верил, что он, слабейший из команды, получит какие-то подарки.